Деловой подход 26. -й. Я слишком толстый и наблюдательный, но я хочу похудеть. У тебя и мотивация есть, но я ничего для этого не делаю. А еще ты знаешь, что просто хотеть мало. К сожалению, это знание ничего не меняет. Ты честен перед собой. Честный и толстый, и настойчивый. Если бы я безвольный, признаться в отсутствии воли не каждый решится. «Но что мне делать?» «О, ты еще и некомпетентность свою признаешь». «Что? Просто жрать перестать?» «Ты начал искать варианты. Но я же не справлюсь. Ты готов к сложностям на пути. Но я не знаю, как с ними справиться. Ты признаешь, что тебе нужны дополнительные знания. И здесь я их не получу». Ты умеешь отбрасывать неэффективные варианты. Пойду поищу методику похудения. У тебя появилось желание действовать. Спасибо, ты благодарный. 27. -й. Мои планы сбываются редко. Я поступил в Бауманку на инженера, а через пять лет стал писателем. Хотел научиться знакомиться с девушками, а они стали подходить ко мне сами. Пришел на курсы Нарбекова, чтобы исправить зрение, а встретил свою любовь. Так что целеустремленным человеком меня назвать трудно. Мои статьи получаются не такими, как звучали в мыслях. Вместо тематических видео я делюсь кусочками с тренингов. Любая консультация нарушает мои ожидания. И результаты мне нравятся. Получаются цели бессмысленны. Когда-то я думал именно так. А потом кое-что понял. что? Смысл цели не в том, чтобы ее достигать или по ней сверяться. Ее главная задача — дать тебе желание выкладываться. Образ будущего формирует настоящее. Дает энергию, упорядочивает день, побуждает к активности. Мозг должен работать, мышцы — включаться, способности — пригождаться. Цель — это не просто обещание чего-то когда-нибудь. Цель наполняет тебя вдохновением сейчас, уже. И цель тренирует и развивает тебя по-любому, даже если именно ее ты и не достигнешь. «Вот уже лет восемь, как чужие книги и тренинги приносят мне пользу способом, на который авторы вряд ли рассчитывали. Я узнаю свое собственное мнение в тех местах, где не согласен категорически. Знание, что другие сделали не так, дает мне желание переделать, дать правильный вариант, уже мой. Пришел научиться, а вместо этого нашел, чему могу научить». Так, не всегда, конечно, но довольно часто. И это здорово. И того. Цель должна быть, чтобы вдохновлять, чтобы организовывать, чтобы вы развивались. Но двигаясь к ней, ты почти наверняка обнаружишь возможность повкуснее, и это повод от цели отказаться, потому что свою работу она уже сделала. 28 Главный источник страданий — желание. Сотни миллионов буддистов в курсе. А мы продолжаем хотеть выучить английский, сбросить десяток кило, купить новый дом, стать мастером спорта, найти мужа, жену, ничего для исполнения не делая. Или постоянно начиная и бросая, ругая себя и завидуя везунчикам, строя бестолковые планы и продолжая, страдать. Потому что идиоты. Мы до сих пор не разобрались, как работает желание. Нам кажется, что надо захотеть, потом определиться с целью, а затем старательно к ней ковылять. И тут замечаем нехватку мотивации. Чего, простите? Мотивации? Ты ж только что хотел. Бред какой-то. Явное противоречие. Никем не замечено. А фишка в том, что хотение... Функция телесная. Это не функция разума, отвечающего за тактику. Это не функция чувств, диктующих стратегию. Это телесная хваталка, если угодно, зуд. Одношаговая. Тело не умеет хотеть дальше, чем на один шаг. Телесное стремление пирует на готовеньком, поэтому выводить цели и з х о т е л о с ь бы феерическая глупость. Сначала идут чувства, они диктуют ценности. Затем разум придумывает способ их реализации. И разум же просчитывает, как создать условия потока. И вот в условиях потока, когда ближайшие шаги ясны, обратная связь мгновенна, внимание сконцентрировано, а задачи сложны, но посильны, возникает желание делать. Телесное до нестерпимости. И невозможно оторваться. Такое желание — источник наслаждения. Впрочем, оно вам 100% знакомо, верно? 2 9 ы й Как сказал мастер Айкидо Владимир Тагиров, я никого не могу научить. Я могу лишь содействовать вашему страстному желанию научиться. Так и психотехники. Если ты всей душой рвешься в направлении цели, они помогут тебе добраться до нее быстрее. Но есть фанаты самокопания, перепутавшие еду и приправу. Они жрут горстями пряности и удивляются странному вкусу. Самозабвенно крутят руль неподвижного автомобиля. Да, приправа делает еду блюдом. Да, машина требует управления. Но что в основе? Ты ищешь мужа или новую книжку о том, как искать мужа. Ты зарабатываешь деньги или копишь на тренинг о богатстве. Ты рассказываешь о важном или старательно играешь словами. Что приправа, что еда. И если акценты верны, оказывается, что психологии надо мало, потому что основную работу делает не она, а ты. 30. Среди гаишников встречаются бараны. Вчера я имел честь наблюдать одного. Он заблокировал выезд с улицы с односторонним движением на время велогонки. И машины, добравшись до внезапного тупика, разворачивались по тротуару. А немного погодя, мне вдруг пришла в голову мысль, что мы не так уж редко забираемся в тупики совершенно добровольно, по собственной глупости. Мы получаем дипломы, что бы было, знания исчезают сразу после экзамена. Садимся на диеты, чтобы бросить их, когда весы покажут нужное число. Мы досматриваем сериалы, чтобы никогда к ним не возвращаться. Самый простой способ всю жизнь ходить без денег — мыслить разовыми заработками. Реализовал проект, получил кучку денег, трачу. Бабки кончились, занимаю где могу и ищу еще способ заработать по-быстрому. Разгрузил фуру, продал телевизор, выкопал яму. Умные люди вкладываются только в то, что будет работать на них всю жизнь. Их не интересуют разовые заработки. Они создают механизмы, приносящие доход регулярно. Если главное желание в проекте его закончить, они не будут за него браться. Как вам такой тест? Хочу ли я заниматься выбранной темой всю жизнь? Если нет, это пустая трата времени и сил, очевидно. «Строенные ведь не те, кто титаническим усилием воли иногда заставляет себя питаться разумно, а те, кто нашел комфортный баланс питания, который легко поддерживать всю жизнь. Крутые спецы не те, кто однажды вгробился в получении красного диплома, а с тех пор ни разу не открывал книжки по профессии. Напротив, только те, кто готов жить своей темой и продолжать в ней развиваться». Любая цель должна быть промежуточной. Если она конечная, это тупик. Туда не надо. Написать книгу — глупая цель. Если ты не хочешь стать писателем, потому что желанным должен быть процесс. 31. Обман должен быть понятен и логичен. Тогда он сработает. Именно поэтому миф о трудолюбии так живуч. Простая идея. «Сейчас ты слишком ленив, а потому беден». Мы надуем тебя мотивацией, прокачаем силу воли, встроим в мозг управление временем, и ты взлетишь Аки-ракета. Потому что с этих пор начнешь вкалывать по 18 часов в сутки, не уставая. В скромном варианте по 8 часов с выходными. Это линейный подход, объясняющий доступно. И он продолжает гадить в мозг, несмотря на то, что факты доказывают ровно противоположное, что попытки стать трудоголиком регулярно проваливаются, что реальные трудолюбики не так уж и богаты в своей массе, но миф логичен, чем и живуч. А можно ли иначе? Без столь понятной пахоты. Вообще-то да. Если л о ж а т ь Меньше среднего. Например, можно внимательно отбрасывать все лишние дела, занимаясь только тем, в чем твоя продуктивность м а к с и м а л ь н а В том числе разумно не вступать в соревнования без явных шансов на победу. Вы либо доминируете, либо не участвуете. Можно, кстати, вообще отказаться от идеи строить жизнь на борьбе. Представляете, не тратить время, силы, нервы на войну, не иметь врагов, не упираться в препятствия, а вместо этого скользить, находить возможности и реализовывать, видеть лазейки и устремляться дальше. Можно искать, собирать, выявлять фишки, п р и е м ы лайфхаки, не изобретать велосипед, а учиться, опираясь на опыт чужой, не плугом пахать а трактор арендовать вместе с трактористом. Не бежать, сломя голову, а сесть и спокойно ею подумать, предварительно собрав информацию. Можно окружать себя людьми с возможностями, разумеется, заботясь т о том, чтобы тебя в этот круг пускали. Это вопрос умения общаться, излучать правильное настроение и быть в Интересно. Именно в этом кругу ты становишься лучше, а при случае можешь поучаствовать в проекте. Можно много чего. Надо просто смотреть не на то, как бы поработать больше, а на то, что было бы сделать разумно. И тогда вдруг окажется, что ты можешь работать мало, получая достаточно. Если ты побеждаешь в одной схватке из 10 почему бы не драться в 10 раз реже? Нелинейные стратегии доступны не каждому. Но не тем, что трудны, а в силу ленности разума. Окей, пусть будет такой своеобразный естественный отбор. 32. -й. Самая оригинальная школа соблазнения, которую я знаю, вообще не учит соблазнять. И это не значит, что она неэффективна. Потому что там учат хотеть, накручивать в себе желание, усиливать, поддерживать. Остальное само. Потому что тот, кто знает зачем, найдет и как. Средства вторичны. Первична цель. Собственно, мы видим это вокруг. Каждый носит при себе компьютер, вычислительная мощность которого позволяет управлять ракетой. Точнее, превосходит необходимый уровень многократно. И что? Наука и культура стремительно растут? Хрена с два. Нас и тут неплохо кормят. Возможности колоссально превосходят реализацию, потому что напрягаться тупо незачем, и мозг растворяется. Если ребенок хочет играть, он вообразит себе ветку автоматом, а палочки — солдатиками, и получит удовольствие не меньше, чем если снабдить его н а р в б л а с т е р о м или биониклами. А если не хочет, то даже лучшие игрушки не принесут ему удовольствия. Собственно, одно из определений проблемы — фиксация на средстве, которое не работает. Человек знал один единственный способ, а он теперь почему-то недоступен. Поэтому деловой подход учит — найди желание. Определись, что ты хочешь на самом деле. Именно ты, а не окружающие, которые внушили тебе их собственные цели. Советские каратисты занимались без инструкторов и оборудования. Советские психологи вникали в ксерокопии непереведенных книг. А уж что творили другие советские люди, когда реально хотели? Я не зову, конечно, в совок, а призываю вспомнить состояние, когда тебе надо, а потому ты можешь». Помню, в 2009 году я посетовал в разговоре с Юрием Беспаловым, что нет у меня времени заниматься рукопашным боем. А он сказал ехидно, «Да ты просто не хочешь». И мне хватило рефлексии, чтобы согласиться. Через два года я встретил Ушу и Ли Цюань, и время нашлось. Так что вот вам формула. Если ты хочешь, но не делаешь, ты не этого хочешь. Разбирайся с мотивацией. Способы найдутся. 33. Резко поумнеть довольно просто, потому что мы глупы неимоверно, все, себя не исключаю. По крайней мере, когда помню, что самооценка интеллекта всегда неадекватна. Вы же в курсе, что более 90% людей считают себя умнее среднего, а половина человечества о т н о с и т себя к умнейшим 10%. Умственно отсталые, кстати, тоже на интеллект не жалуются. Но если всерьез присмотреться к содержанию своей головы, окажется, что м ы с л я м мы кошмарно. До смены темы проходит 3-10 секунд. Еще раз. Вот вы думали над вопросом, а потом раз — сработала ассоциация, и внимание переключилось. А вы и не заметили, потому что это поток. Он поглощает и несет. Разумеется, к важной теме мы возвращаемся снова на 3-10 секунд, и за это время успеваем повторить старые тезисы, и нас уносит снова. Поэтому мышление получается обрывистым, хаотичным и самоубеждающим, поскольку ничего нового в нем появиться не успевает. Ужаснулись? Теперь применим деловой подход и догоним, что чудовищная неэффективность хранит в себе крутейший потенциал для роста. Хочешь резко поумнеть? Думай письменно. «Записывай соображения!» «Записывай подтверждения!» «Записывай возражения!» «Записывай предварительные выводы!» «Записывай вопросы!» «Записывай гипотезы для проверки!» «Записывай черновые варианты!» «Записывай инсайты и открытия!» «Записывай претензии и неудобства!» «Все, до чего додумался — записывай!» «Тогда мысли перестанут крутиться», и начну т двигаться в нужном направлении, обновляться, развиваться, шлифоваться. Ты увидишь картину в целом. Посвяти этому хотя бы полчаса, а лучше больше. И не придя ни к чему конкретному, иди отдыхать. Мозг додумает сам. Теперь он сможет это сделать. Это деловой подход к мышлению. Хочешь результатов практикуй. 34 Эпоха профанаций. Хочется, чтобы как у мастера, но без десятилетий труда. И спрос рождает предложение. От искренних энтузиастов и прагматичных циников. Волшебные таблетки, секретные ноу-хау, тайные знания. И многим хватает. Я учился три дня у великого. Я получил сертификат мастера. Мне сказали, что остальные лохи. Особенно если учесть, что мастер и профан делают внешне похожее. Мастер прост, и я прост. Мастер говорит, и я говорю. Мастер нарушает правила, и я. Студент должен забыть, чему его учили в школе, а детсадовцу и забывать не надо. Мне нравится метафора, как делается английский газон. Сажаешь траву и триста лет стрижешь. Как рождается мастерство? Сначала ты делаешь, как научили, и узнаешь, что случаи варьируются. Встречаешь другие алгоритмы. Сначала плюешься, затем пробуешь. Чередуешь сначала целиком, а потом частями. Постепенно узнаешь суть каждого шага и начинаешь отбрасывать лишнее. Не навсегда, а в данных обстоятельствах. А потом дробишь шаги на кусочки и повторяешь на новом уровне. И вдруг оказывается, что там, где ремесленник вынужден проделывать громоздкий алгоритм, тебе достаточно внешне простого действия. Сначала проблесками, потом систематически и повторить за тобой можно. Но действие не результат. Кому это надо? Уж точно не массам, ценителям. 35 -й. Наверное, есть на свете люди, которые ставят цель и достигают именно ее. Но большинство приходит явно не туда, куда планировали. И это хорошо. Разъяснить? Я различаю цели и задачи. Задачи — это повторение. Купить молока, закрутить гайку, сделать холодный звонок, задать вопрос, добраться до работы. Полная ясность. Потому что уже было. Ничего нового, результат гарантирован. Именно к задачам применимы критерии SMART, если кто в курсе. Требование к постановке задачи перед подчиненным. Задача должна быть конкретной, измеримой, достижимой, уместной и ограниченной во времени. А вот цели — это проновое. Цели расширяют освоенную территорию. Цель — это всегда гипотеза. План ее достижения — гипотеза в квадрате. Поэтому сроки — чистая фантазия. И даже ценность результата — фантазийная. Вы не знаете, как это. Можно сказать, что к финишу приходит совсем другой человек. Потому что по пути вам надо многое узнать и делать непривычное. И захочет ли этот человек того, чем вы сейчас зажглись, вопрос? Ровно поэтому все цели и планы — лишь повод сделать первые шаги. Именно поэтому они должны вдохновлять, заряжать и обещать. И потому же вы можете отбросить их в любой момент ради лучших. Вы же не хотите, чтобы за вас решал первоклассник, которым вы когда-то были. Вы ведь заметили, что взрослая жизнь отличается от подростковых иллюзий. Цель — это точка в неизвестности. Ясности в ней быть не может. Зато можно фантазировать. Чтобы решиться шагнуть, важен именно шаг — реализация. Собственно, многочисленные стратегии лидерства можно свести к умению красиво гнать, рисовать привлекательное будущее, о котором не имеешь ни малейшего представления. А можно стать лидером для себя. Тем, кто твердо знает — шаг и мотивирован красивым мифом важно только смотреть каждый раз куда этот шаг тебя привел что для тебя ценно сейчас и не пора ли обновлять миф и того первое вдохновляющая фантазия второе четкий первый шаг третье шагнуть четвертое осмотреться Пятое. повторять 36. -й. «Пожиратели времени страшны не тем, что занимают непосредственно время. Ситуация куда грустнее. Они занимают твой мозг во все остальные часы. Ты думаешь о задачах, поставленных игрой. Переживаешь о судьбе персонажей сериала. Бросаешь любое дело по звонку из соцсети. Другими словами, тебе некогда заниматься собой и близкими». И если работодатель худо-бедно может привлечь к работе твое внимание, то стратегическое развитие, карьера и личные отношения страдают по полной. Ты еще можешь париться, что не хватает денег, но предпринять реальное не можешь. Ресурсы мозга, потраченные таймфагами. Еще ты можешь страдать от одиночества, но время поделено между работой и теми же таймфагами. И ресурсы мозга тоже. Сериалы, игры, соцсети — вот современные орудия судьбы. Они делают тебя рабом накатанной к л е и воруя то, что помогло бы тебе выбраться. И, да, они так сконструированы. Это не случайно. Твоя зависимость — их хлеб. Как я это заметил? Когда я всерьез берусь за работу или учебу, интерес к пожирателям времени исчезает. А когда я занят ими... Мне сразу чудесным образом лень. 37. Плохое делать легче. Ты можешь постараться сделать человека другом или союзником и не достичь результата. Но если ты будешь делать из него врага или недоброжелателя, у тебя стопудово получится. Ты можешь попробовать обнаружить и реализовать возможность, но если будешь выискивать опасности или ограничения, у тебя гарантированно получится. Ты можешь попробовать улучшить настроение себе или собеседнику, но если предпримешь усилие, чтобы его испортить, будь уверен в успехе. Список можно продолжать еще долго, но суть вы уже просекли. Это фундаментальная асимметрия. Поэтому и мы должны ее учитывать. В каком смысле? Прилагать усилия, чтобы видеть хорошее, делать хорошее, провоцировать хорошее. Не потому, что нам кто-то гарантирует положительный результат, а потому, что, делая плохое, мы обречены на успех. Это такая магия. Большой мир наполнен разными вещами, а твой персональный — это результат отбора, плюс еще кое-что врывается в него самостоятельно. Реально магия. Ты создаешь вниманием. А можешь еще и целенаправленно созидать. Замечать возможности, успехи, ресурсы, поддержку, у л у ч ш е н и я конструктивные устремления, опоры, подсказки, уроки. В большом мире все это уже есть. В твоем личном проявляется благодаря тебе. Печальки и опасности туда ворвутся тоже, но ты не обязан способствовать их появлению. Законы физики встали на сторону энтропии, поэтому энергия человека обязана работать на созидание. 38. Легкая жизнь. Популярный миф. Можно перекладывать те или иные заботы на других или благо цивилизации, но только для того, чтобы взять на себя другой груз. Вместо физической работы — умственное, вместо растопки печи — изучение английского. Почему? Организм руководствуется правилом «use or lose» – «пользуйся или теряй». Мышцы без нагрузки приходят в негодность, и поход из комнаты в комнату становится вызовом. С психическими навыками история та же. Напряг не уходит, а смещается. Другими словами, ты можешь обеспечить себе легкую жизнь, но только временно. А потом способности упадут, и тебе снова будет трудно. И наоборот, если ты регулярно встаешь в 5.00, подъем в 5.30 покажется шикарной поблажкой. Так что же, не стремиться к легкости? Что вы! Разумеется, стремиться. Весь прогресс человечества мотивирован ленью, по легенде. Но не для того, чтобы избавиться от нагрузок, а чтобы вкладываться в то, что твоих усилий стоит, и в то, что доставляет больше удовольствия. Иначе говоря, надо искать как можно более эффективные способы достижения амбициозных целей. И если вы такой молодец, что текущие цели – плевое дело, надо снова повысить планку, чтобы вернуть интерес. Новый уровень игры. И главное – максимальная востребованность, реализованность, задействованность всех твоих способностей. вознаграждает тебя фееричным состоянием потока, ради которого иные и в горы лезут, и в океанские глубины спускаются. Так что поощряет тебя не только постепенный рост твоих возможностей, но и переживание в о в л е ч е н н о с т и реализации вдохновения, приходящее непосредственно в процессе работы. Не зря я пишу это ближе к ночи. Организм платит. 39 Фрейд — величайший из магов. Он заразил человечество мифом о программировании детством, и для многих он стал реальностью. Есть, например, популярные теории о поколениях. Я люблю читать подобные заметки. Они убедительны, поскольку опираются на очевидные факты. Но есть в них слабое звено. Авторы почему-то решили, что все эти факторы, постоянный интернет, например, или те же соцсети, действуют лишь на детей. Это не так. На меня они тоже действуют, потому что я знаю, детством мое обучение не ограничилось. Среда продолжает меняться, а я к ней адаптироваться. Для многих это тоже работает. если они Фрейду с последователями не слепо внимали. Зачем я об этом пишу? Во-первых, это еще одно подтверждение магии слов и возможности подобными же заклинаниями жизнь исправить. Во-вторых, признание текучести себя и мира дает право меняться быстрее, да еще и без сверхусилий. Для зануд уточню. Мы не столько меняемся, сколько подстраиваемся под среду, что все время разное. Восстанови прежние условия, мы начнем проявлять старые качества. Довольно быстро. И отличие между поколениями в этом. Старшие прошли через больше разных сред. Поэтому мой папа может тусить в соцсетях и комментировать мои посты, а я сделать электропроводку в доме или собрать компьютер по деталям – нет. Умение приспосабливаться зашито в наши гены, поэтому к нему всегда можно вернуться. Даже фанатам учения Фрейда. Хотя им, конечно, труднее. Это правда довольно забавно, когда взрослый мужик ссылается на «таким уж меня воспитали». Как отмазка окей, но когда жалоба — ржач. Они умудряются с жертвенными интонациями говорить «я каждый раз переедаю». «Я бросаю дела на полпути. Я постоянно себя накручиваю». «Так не делай этого. Стоп ит!» «Но как?» «Буквально. Хочешь бросить курить, не суй в рот курева». «Но ведь тогда я столкнусь с целой гаммой разнообразных негативных эмоций. Так и будет». «И это высший кайф. Оставить п е р е ж и в а н и я м лишь совещательный голос. Слушать их, но не слушаться. Но что мне с ними делать?» «Ничего. Проживай их, не пытаясь изменить. Но они же тогда не уйдут, пока их гонишь, нет. А если не гнать, тогда они перестанут толкать в конкретном направлении, и ты сможешь выбрать получше». «Это какое?» «Спроси у переживания, что мне сейчас надо, и подумай головой, как это получить разумно, и что тогда будет? Вернешься в баланс». И как это поможет мне измениться? А тебе и не надо меняться. Достаточно привыкнуть вести себя так, чтобы не приходилось на себя же и жаловаться. А где гарантии, что я не буду поступать, как раньше? Никаких гарантий. Идея перемен имеет смысл только в теориях, где они исключительны, где в них есть что-то необычное. Если же ты знаешь, что учет изменений среды — норма, тебе не потребуется ничего особенного, чтобы подстроиться вновь. Собственно, это одна из функций психолога — вернуть человеку привычку к адаптации и веру в то, что в этом нет подвига. От слова а в о о б щ е нет нужды заниматься развитием, и не нужен особый повод. Вы просто идете к целям, учитывая перемены среды. 40 -й. пятиминутка узбаго и н д и г а в кризис у многих рушится привычный мир но это не вообще весь мир а мир потребления где все хорошее зависело от интенсивности покупок где счастье покупалось где реклама заботливо подсказывала чего бы еще похотеть где дети переставали играть в игрушку через три дня после приобретения именно этот мир кончился Только он. Но есть и другой мир. Мир творчества, с о т в о р е н и е создания, привнесения. Мир, где наивысшее наслаждение доставляет максимальное использование всех своих сил. Где ты каждый день превосходишь представление о собственных возможностях. Где твой мозг работает на полную катушку. Это мир личных побед. Мир потока. Мир радости Создателя. Этот мир у вас никто не может отнять. Как бы ограничены ни были ваши возможности, вы всегда можете реализовать их по максимуму. И это главное условие самореализации. Никто не в силах помешать вам обнаружить и преодолеть очередное свое ограничивающее убеждение и ощутить полноту жизни в процессе и радость в результате. Станет меньше игрушек? Научитесь больше играть в старые. Меньше новых книг? Научитесь перечитывать, открывая новые слои смыслов. Меньше еды. Учитесь дольше жевать и чувствовать е е вкус. Меньше автомобилей. Вспомните, что бывает радость движения. Изобилие прекрасно, но мозг при этом усыхает. Теперь с этим будет порядок. 41. Выборы смешная штука. Люди пытаются выбрать того, кто наконец-то сделает за них жизнь хорошей, и обижаются на бесчестность происходящего, и на соседей по электорату, что выбирают не того. Забавный цирк. Потому что жизнь моя куда больше определяется тем, что делаю или не делаю лично я, какие решения принимаю, как их реализовываю, как собираю, анализирую и учитываю информацию об их последствиях. И жизнь моих детей... От всего этого зависит больше, чем от самого главного. Хотя их собственными решениями и поступками она определяется еще больше. Им я задаю только стартовые условия. И если совсем уж честно, то качество жизни, начиная с некоторого базового уровня, определяется вообще не успехами, а умением жить. В смысле пребывать в моменте, наслаждаться приятным, входить в творческий поток. Так что речь в конечном счете об умении брать на себя ответственность. Да, если я безответственная овца, мне нужен хороший пастух. А если я вдруг человек? Вот и хватит надеяться одной галочкой раз в шесть лет построить рай на земле. Айда работать. 42. -й. Есть масса предложений на запрос. Как добиться успеха быстро? И надо быть гением, чтобы спросить, Как достичь успеха медленно. Потому что первое — расчет на чудо. А со вторым — и так все ясно. Наверное. Получи качественное образование. Хорошо работай много лет. Совершенствуйся, доучивайся, ищи решение проблем. И за 10-20 лет у тебя все получится. Но... «Результатов хочется не через 10 лет, а через год. А еще лучше через 2-3 месяца, как в кино. И ты покупаешь суперкурсы успеха. А через год еще одни. И еще. 20 лет подряд одни и те же грабли». И настигает озарение из анекдота. «Если бы тогда убил, сейчас бы уже вышел». Так что это не праздный вопрос. Как развиваться медленно? Просто задавать его надо правильно. Как совместить счастье и развитие? Ответишь на него — сумеешь добраться до успеха медленно. 43. Кое-кого надо вычеркивать из жизни сразу, чтобы атмосферу не портили, эмоциональную. Во-первых, потому что жизнь... Из переживаний и состоит, и тот, кто настроение систематически отравляет, пусть делает это не с вами. Во-вторых, потому что эмоции влияют на поступки, и выбор, сделанный в дурном настроении, приводит к таким же последствиям. Поэтому дистанцируемся и баним. Но те же законы применимы и к нам, тут все честно. Как стать человеком солнцем? Как сделать так, чтобы с вами было хорошо? Вот несколько подсказок. в с ё начинается с мечты. Как минимум, потому что конструктивные мысли уже вызывают прилив энергии и позитива. Но важен и эффект маяка. Под желаемый образ жизни выбираются люди и находятся возможности. Впрочем, начать можно из благодарности. Когда вы настраиваете внимание на то, что вам нравится. В себе, в людях, в обстановке, в мире. И радуйтесь, что это есть. Принцип усиления позитива. Если обращаться к тем качествам человека, которые вас устраивают, они проявляются чаще и четче. Людям хочется, чтобы их видели хорошими. И они стараются. С вами и миром так же. Если вы привыкли находить и подкармливать лучшее, его в вашей жизни становится все больше. Вы просто чаще имеете со всем этим дело. Кстати, чтобы отличать полезные возможности от лишних, опять же нужна мечта. Эффект попутки. Не всем водителям с вами по пути, но кое-кому — да. И было глупо свернуть с дороги, которая ведет к мечте. А как быть с негативом? Притворяться? Тут три аспекта. Первый. Остановка. Неприятные эмоции. Сигнал прервать то, что происходит сейчас. Например, отклониться от темы беседы, чтобы обсудить источник негатива. Тон, резкие слова, нарушение обязательств. Второй — конструктивный фильтр. Лучше сосредоточиться на будущем, чем на прошлом. На том, что надо сделать, чем на том, почему все так ужасно. На том, что подконтрольно, чем на источниках беспомощности. Третий — саморегуляция. Кто практикует транс, знает, что он целителен сам по себе. Посидите в удобной позе, наблюдая за своим дыханием, например, и спустя несколько минут вы удивитесь, насколько стало легче. Плюс общий настрой искать решения красивые. Итого, вы излучаете позитив. Рядом с вами хорошо, люди проявляют Лучшие качества, мир наполнен шансами, вопросы решаются красиво, и все это в усиливающейся п е т л я Эмоции настраивают фильтры и ассоциации. Приходят люди с таким же настроем. Ваши темы и дела конструктивны, и будущее светло и желаемо. Что не может не радовать. 44. Я собой совсем не управляю. В смысле? «Ну, я принимаю решение, а потом его не придерживаюсь. Например, мне надо над проектом работать, а я фигнёй страдаю. А кто выбрал страдать фигнёй? Ну, я. Или не я? Вас там сколько? Хм, не знаю. А кто на консультацию пришёл? Я. А где сейчас остальные? Ну, где-то. То есть вы привели-таки всех. А как иначе?» Получается, что вы собой управляете. Да, но ну, не всегда. Уже легче. Но я хотел бы продвинуться в проекте. А зачем вам это? Во-первых, деньги. Но главное, я хочу знать, что управляю своей жизнью. И завтра будет лучше, чем сегодня. А вы помните об этом, когда выбираете, работать сейчас или нет? Помню, но это не помогает. В смысле? Возникает сильное внутреннее сопротивление, и я решаю не делать сегодня. То есть все-таки вы решаете, но сопротивление-то э не я вызываю? Да, вы решаете ему сдаться. А как иначе? Спросите это сопротивление, что оно хочет вам сказать. Как это? Найдите сопротивление в теле, погрузите в него внимание и задайте вопрос. Пауза. «Говорит, что ему не нравится, когда я давлю, заставляя себя работать». «Угу. Пауза». «Говорит, что не знает, что делать, а я давлю — делай». «Угу. Пауза». Ха. «Пока туман, оно вперёд не пойдёт. Нужно прояснить хотя бы первые шаги». «Так». «Пауза». «Получается, надо не заставлять себя, а разъяснить, что делать». «Бинго! И что для этого надо?» Надо рассмотреть, что уже сделано, на какой точке я остановился, какие ближайшие задачи, какие стоят вопросы и куда в целом движемся. Я вижу, что-то поменялось. Ну, я еще сомневаюсь, что будет легко, но уже ясно, что делать, и тут нет сопротивления. Чтобы было легко, надо куличики лепить в песочнице. Да, но я хочу с реальными трудностями бороться, а не с собой. Что ж, главную фишку вы просекли. что разбираться надо с проектом, а не с собой, что надо разбираться, а не давить. Спрашивать себя, в том числе. А еще вникать в задачу? Да, изучать ситуацию. Прямо радостно как-то. Отличный признак. Поздравляю. 45 -й. Может показаться, что я против магии. Это не так. Чудесное я обожаю. Другое дело — лажа. Тут я безжалостен. Если твои магические достижения — приманить маршрутку, найти п я т и р у б л е в к у и вытянуть на экзамене один из немногих выученных билетов, ты не маг, а малыш, который к тому же не в курсе теорвера. При этом я знаю людей, живущих и практикующих на поле волшебного, посвятивших работе над собой годы, а потому способных продемонстрировать внятные результаты. Не левитацию, конечно, но им есть, что предъявить социуму. Другими словами, это социально успешные люди, которые при этом гармоничны и интересны. И понятно, что если в доме течет кран, они приглашают сантехника, а не пентаграммы на полу царапают. А для разборок нанимают юристов, а не чертей на помощь зовут. Настоящий волшебник разумен. Чего не скажешь о большей части паствы. Не хватает денег? Учись зарабатывать, а не колдуй. Ложаешь в работе? Повышай квалификацию, а не колдуй. Тебя не уважают? Сделай так, чтобы было за что уважать, а не колдуй. Не справляешься с эмоциями? Это злые духи. Колдуй. Мозг штука полезная, а магия не халява, а искусство. Оно любит трудолюбивых и умных. 46 -й. У меня довольно забавные отношения с НЛП, нейролингвистическим программированием. Мы то сходимся, то расходимся уже 21 год, с июля 1 9 9 8 Сейчас мы снова вместе. Я вижу его богатство и ценность, и большая часть моей работы — то самое НЛП-консультирование. А самое главное меня восхищает дух НЛП. Что за дух? Предложение искать то, что в людях нравится, чтобы копировать это себе и всем желающим. Изначально конструктивный подход. Это ведь прекрасно. Высматривать в окружающих то, что они делают хорошо, чему у них можно научиться. И даже на проблемы смотреть, как на опыт приобретения навыка. Другой взгляд на мир, согласны? НЛП не имеет здесь монополии, но это центральный стержень, от которого не стоит уходить. Концентрация на ценном. Многие знают о первом условии хорошо сформулированного результата — позитиве. Но мало кто догоняет, что речь не банальна о позитивной формулировке, а о подходе к жизни. Например, цель «бросить курить» не является неправильно сформулированной, она буквально не стоит внимания. Вкладывать ресурсы имеет смысл в то, что нравится, и в то, что необходимо. Если курение мешает чему-то ценному, займись этим ценным. И если противоречие неустранимо, курение отпадет само. Знаменитая техника «Взмах» — способ напоминать себе о важном. ф р и ц Перлс курил и делал классную психотерапию. Отлично! НЛПеры взяли у него модель терапии — Это вопрос фильтров внимания. Поиск врагов и борьба с ними, поиск трудностей и разрешения их, поиск болезни и лечения — благородные занятия. А у нас другое. Мы любим искать превосходство. Мы любим открывать возможности. Мы хотим находить фишечки. Люди для нас — образцы для подражания. Мы просто выбираем, в чем конкретно. Вам нравится, когда в вас замечают достоинства? Или вы предпочитаете, чтобы вам ставили диагнозы? Первое — вероятнее. А потому конструктивный взгляд людей притягивает, и вы можете выбирать из них самых интересных. И учиться. Вот это я называю духом НЛП. Вот это меня привлекает. Это живет в его сердцевине, и я хочу, чтобы жило во мне. Конструктив. 47. -й. Я не верю в многоходовочки. И если кто-то пытается научить, как в 11 несложных последовательных шагов победить в переговорах, драке или достичь личного счастья, я понимаю, что это продукт для чайников, потому что живое меняется, и мертвым схемам за ним не поспеть, разве что ценой некрофилии. В 90-х были популярны видеокассеты с приемами боевого самбо, айкидо и прочих страшных универсальных боевых систем. Со стороны все это смотрелось красиво, но с партнером, который отказывался подыгрывать, не работало от слова «вообще». Приходилось возвращаться к примитивным блокам, уклонам, ударам. Вот и в психологии я вижу не длиннющие цепочки к успеху, а коротенькие комбинации на шаг или два. Из них, разумеется, складываются последовательности и длиннее, но каждый раз под ситуацию. Потому что она меняется от каждого твоего шага. Они ведь для того и нужны, чтобы влиять, не так ли? Столкнулся с неожиданным? Изучи. Тело сигналит ощущением «спроси, что оно хочет». «Уперся в п р е п я т с т в и е Ищи обходные пути». «Варианты не приходят? Вызывай творческое состояние». «Новая идея? Прикинь, что будет после реализации?» «Собеседник вышел за рамки? Покажи, что заметил». «Тебе сделали хорошее? Поблагодари». «Задача не решается? Отвлекись с намерением вернуться». Появилось возражение? Уточни его суть. Осознал лишнее напряжение, усиль его и сбрось. Предложил что-то, дай время подумать. Сделал ход, посмотри на реакцию. Не контролируешь себя, не решай и не обещай. Понравился человек, дай ему об этом знать. И так далее, и так далее. Все обучение — это встраивание звеньев «когда x делай Y». Мы учимся распознавать ситуации x, обращать на них внимание. Мы учимся делать Y. Мы привыкаем на каждое x реагировать Y. А потом из этих элементарных звеньев выстраиваем танец взаимодействия, который и оказывается красивым решением динамической ситуации. И если кто-то, желая повторить наш результат, тщательно запишет все 18 получившихся ходов, мы лишь снисходительно улыбнемся. 48. Проблемы бывают престижными, нормальными и стыдными. Престижно жаловаться на чрезмерную востребованность, недостаток времени, н а з о й л е в ы е комплименты, непризнанный талант, особенности своего жизненного пути, армию завистников. Нормально жаловаться на лень, нерадивых подчиненных, самодуров начальников, вороватых чиновников, трудности выбора, дороговизну услуг, отсутствие специфических знаний. А кое в чем признаваться стыдно. Даже себе. В собственной подлости, трусости, глупости, ограниченности. При том, что каждый из нас, извините, замешан. Не во всем сразу, конечно, но... Поэтому люди врут. И в результате ищут там, где светло, а не там, где потеряли. Например, я могу решить для себя. Мне не хватает инструментов, чтобы реализовать мои планы. И купить очередную книгу по достижению целей, м о т и в а ц и и нетворкингу и брендингу. Или пойти на тренинг, или найти себе коуча. При том, что ресурсов-то навалом. Видеозаписи тренингов на диск не помещаются, а реальная нехватка — цели. Зачем тебе НЛП, если для твоих убогих планов хватит инерции? Зачем тебе сила, если ты привык везде подчиняться? Зачем тебе приемы гипноза, если общаешься только с мамой? В отсутствии смелых целей признаваться стыдно. Поэтому можно стремиться к просветлению или к внутренней гармонии. Очень удобно. Никто не проверит. Измеримых критериев-то нет. И престижно. Я не участвую в гонке потребления, а расту духовно. Энтони Робинс, кажется, сказал, что не бывает недостатка мотивации. Бывают слишком маленькие цели, и с ним нельзя не согласиться». Я не предлагаю, конечно, выходить на улицу с плакатом типа «Я импотент» и даже просто жаловаться друзьям на стыдные проблемы. Но если вы хотите их решить, признаться в их наличии придется. Себе. И, возможно, психологу. А дальше — решать. Медленно, но верно. Расширять зону комфорта. Вырабатывать новые привычки. Формировать желательные качества. Собственно, именно на этом пути вам и понадобятся знания и навыки, когда-то почерпнутые из тренингов и книг. Хорошо сформулированный результат, изменение личной истории, субмодальное редактирование. Как в анекдоте про Тарзана, который, познав Джейн, с удивлением воскликнул. «Так вот ты, оказывается, зачем? А я тобой орехи колол. Посмей хотя бы мечтать. И ресурсы пригодятся». 49. Примитив. Откуда берется это презрительное отношение к идее, фишке, приему, технологии? Оно растет... из поверхностного знания. Вместо познания — знакомость, уже былость. А кто из нас может собрать примитивный телефон? Или хотя бы пресловутый велосипед изобрести? Веки хотя бы в семнадцатом. В психологии аналогично. Банальный условный рефлекс, элементарная лесть, скучное активное слушание. Мы об этом знаем, мы этим не пользуемся, глубоко не разбираемся. Презираем. Особенно забавно плоско звучит, когда тот, кто сам не применял достаточно, пытается транслировать свое недопонимание ученикам. А потом кто-то берет и делает, применяет вам давно знакомое, много и в разных контекстах, адаптируя и разбираясь в нюансах. И мы охреневаем от его результатов и пытаемся выяснить, что же он делал, и не можем поверить, что его секрет прост. Он лишь применил то, что мы знали давно. Всего лишь активное слушание. Всего лишь положительное подкрепление. Всего лишь уточняющие вопросы. Всего лишь подстройка и ведение. Примитив дает результат. п я т Что ты хочешь? Это любимый вопрос. С него все начинается. Нет желания — нет энергии. А без понимания — нет фокуса. Более того, понятия я в е з е н и я и использование ресурсов наполняются смыслом только в контексте сформулированного желания или желаний, когда их много. Ветер может быть попутным только когда ты знаешь, куда тебе плыть. Ресурс может быть полезным, если тебе есть, куда его применять. В перемене можно разглядеть возможность, если ты… Чего-то хочешь, желания наполняют окружающий мир смыслом или нет, если ты не придаешь им значения. А разве может быть иначе? К сожалению, да. Еще можно циклиться на проблемах и опасностях и направлять силы на то, чтобы спрятаться, защититься, избежать или тупо ныть и жаловаться, что жизнь устроена несправедливо. А дальше все только раскручивается. Не знаешь желаний, не имеешь энергии, не знаком с удачей, не видишь ресурсов, не распознаешь возможностей, растрачиваешь силы на тревогу и напряг. Понятно? Деловой подход начинается с желаний, с их осознания, распознания, с признания их важности, а дальше проявляется везение, ресурсы, возможности, реализация. Поэтому самый ценный вопрос «Что ты хочешь?» Он меняет мир вокруг тебя. 51. Парадокс, но позитивный настрой предполагает низкие ожидания, в отличие от инфантильно-розовых надежд на мегатонны удачи. Эмоция равняется факты минус ожидания. Именно эта разница и определяет спонтанную реакцию на результат. Розовый инфантил разочарованно огорчается и возвращается в режим бессмысленного нытья или бездеятельного мечтания. А позитивный реалист продолжает делать попытки. Например, допустим, я учусь стрелять из лука. Какого результата мне ждать? Промаха, разумеется. Я же не умею еще. Как реагировать, когда этот прогноз сбывается? Никак. Просто запускать в цель очередную стрелу. Ровно потому, что умения нет и быстро не появится. Зато какая эмоция придет сама, когда стрела таки попадет? Радость. Ведь получилось, хотя не умею, и появится желание продолжать тренировки. Руководящий принцип. Неудача пофиг, успех, радость. Любой успех, любое продвижение, любой шажок – радость. Потому как понимаю, сейчас оправданные результаты слабые. Огорчение — повод распрощаться с высокой планкой, намек на задранные ожидания. Не получилось — норма. Получилось хоть что-то — радость. Такой подход ведет к желанию учиться. Ведь тренировки радостны, и хочется еще, вплоть до позитивной одержимости. И да, речь не только о ваших навыках. Когда, например, понимаешь, что другие люди отнюдь не обязаны превращать твою жизнь в рай, а кое-кто из них легко допустит и твой ад, куда легче благодарить за то хорошее, что они таки для тебя делают. И неожиданностей меньше. Такой вот позитивный реализм. 52. -й. Бывает человек давно в профессии, хороший спец, а взлета все нет. И даже пологого к а р а б к а ь я не наблюдается. Клиентов мало, денег не больше. Что за чёрт? Скорее всего, дело в отношениях. Не умеешь строить — теряешь людей. Раз за разом. А это клиенты, деловые партнёры, коллеги, да и в целом сообщество. Другими словами, годы и годы. Время и силы. Зря. Твои клиенты возвращаются? Рекомендуют? Покупают снова? Твои партнеры — опора и энергия или будущие враги? Твои коллеги о тебе отзываются как? Поддерживают? И что у тебя за репутация? В работе тренера есть еще ученики. Это годы заботы. Ждешь, пока вырастут. Если эти годы есть. Ибо отношения. Четыре грубые ошибки, на которых отношения сыпятся. Первое. Деструктивный стиль. Если ты видишь себя рыцарем света, истребляющим тьму. Если строишь карьеру, противопоставляя себя плохим. Если целенаправленно наживаешь врагов. Если выискиваешь в человеке недостатки. Если выбрал путь кидалого и развода лохов. Взлета не будет. Только падение. В бездну. Потому что земля круглая, а память длинная. в т о р а я Самовозвышение. Буквально каждому человеку нравится чувствовать себя на высоте. Не все, конечно, согласятся принимать комплименты, лесть и подобострастие, но более тонкие признаки уважения приятны всем. И разумные люди партнера по общению приподнимают, а дураки, наоборот, стараются опустить пониже, чтобы возвыситься на его фоне. Способов облажаться масса. Делать умные критические замечания. Опаздывать на встречи, срывать договоренности, занимать слишком жесткую позицию, вынуждая под себя подстраиваться, жертвовать интересами партнера, постоянно ставить себя в центр внимания, буквально унижать, ставить на место, строить общение сверху вниз, высмеивать, провоцировать ошибки и так далее. А как надо? Приемов много, но смысл один. Рядом с вами должно быть легко себя уважать. Третье — ложь. Не бывает долгих отношений, построенных на лжи. И уж счастливых точно. Правда всплывает. А если чел врет н а п р о п о л у ю в расчете никогда больше не встретится, мир догоняет р е п у т а ц и е й и характером, что постепенно отпечатывается на лице и в позе. Лживого человека выделяешь из толпы издалека и быстро. Четвертое. Расчет. Отношения, построенные строго на рациональной выгоде, это и не отношения вовсе. Стоит тебе попасть в трудную ситуацию, что случается, или попытаться вырастить маржу, что хочется, как старые к о р е ф а н ы бегут искать, где цена-качество лучше. А ты ищешь новых. Новых. Так что делай так, чтобы людям рядом с тобой было хорошо иррационально. Пусть они называют это симпатией, или теплом, или особым отношением. Да, ты работаешь на результат, но в основе своей надо видеть людей, а не цифры. Замечать уникальность в каждом. Итого. Строй жизнь на конструктиве. Уважай тех, с кем ты рядом. Ищи способы говорить правду. общайся с людьми, а не с цифрами. 53 Иногда ко мне приходят вечные странники. они побывали у кучи психологов, прошли приличное количество тренингов и ко мне тоже мимоходом. Они могут рассказывать о своей тяжкой доле, но, похоже, их все устраивает. Психолог, как часть индустрии развлечений, да еще и д а ю щ а е алиби. Я же стараюсь, я же развиваюсь. Мне легко говорить изнутри. Во мне есть эта часть, странник. И, подводя итоги за год, услуги коллег я записываю в актив. Хотя это лишь траты, потенциал. Теперь надо его в дело. Это важно признать. То, что делает другой... твоей заслугой не является. Даже если объектом был ты. Сейчас любой тренинг – отличное шоу, а консультации – купание в чужом внимании. Но при чем тут ты? Отдельный аспект – борьба с проблемами. Если в голове сидит идея истребления плохого вместо увеличения хорошего, вы клиент вечный. Потому как нет здоровых, есть недообследованные. Борцы настроили себя замечать то, что им не нравится, и у них хорошо это получается. Вы можете им в чем-то помочь, но результаты вашей работы мгновенно выпадут из поля их зрения. Теперь их волнует другое, и это навсегда. Если не перестроиться, на что буду оригинален? Первое. Авторская позиция. Второе. Конструктив. Третье. Навыки и привычки. Конечно, удобно говорить «я был у того-то, он не справился», но это история без счастливого конца. Даже просто без конца. Подумайте, самый лучший тренер по боксу не полезет в ринг драться за вас. Можно сколько угодно верить в программирование мозга, но на границе нового опыта неизбежно встречает страх. Так что понадобится воля. Обязательно. Ваша и ничья другая. Сейчас вы со страхом наедине. Теперь конструктив. Площадку чистят, чтобы строить. И плевать, сколько ты расчистил, если ты ни хрена не построил. Свято место пусто не бывает. Мусор набежит. Дело времени. Поэтому в зачет идут только позитивные достижения. Что ты создал? Чем ты овладел? Что ты теперь можешь? с кем подружился, какие возможности открыл и реализовал. Деконструкция — просто навык. Критикуешь — предлагай. И здесь к нам приходит третий принцип. Мы строим желаемый образ жизни. Любая цель — точка на линии времени. Дошел, обрадовался, забыл. Неинтересно. Разумно вырабатывать новые качества. Они с тобой надолго. Заплатил кучу денег психологу. Теперь умеешь что-то особенное? Твои бабки ушли не в песок, если новая фишка вошла в привычку. Итого, развитие — это формирование грамотных привычек. Никто за тебя эту работу не сделает. Расчистил — построй. Иначе зря чистил. 54. Будем честны. Запугивать безопаснее, чем обещать. Поэтому реклама часто строится на негативе. Ты неправильно живешь. Без вкуса ты противен людям. Кто не развивается, тот последний лох. Людям предлагают обнаружить в себе многочисленные недостатки, а в качестве избавления — свои услуги. Стилиста, юриста, бухгалтера, психолога, консалтера, аудитора. А вот о б е щ а н и е светлого будущего предельно неконкретны. Если они вообще имеют место быть, Вам могут рассказать, что без современного гаджета вас не примут в гламурную тусовку, но гарантировать, что с ним перед вами раскроются все двери, никто не может. Кому нужны лишние претензии от неудовлетворенных клиентов? А дальше интересно». Вот сходил я на тренинг, где мне рассказали, что так-то вести себя плохо, а так-то хорошо, чтобы я решил, буду делать хорошо и не буду плохо. Но лень-то никто не отменял, и результатов ждать долго, а хочется отбить вложения. И я начинаю ходить по белу свету и клеймить позором всех, кто не живет по заветам моего любимого гуру. Себя для порядка тоже поругиваю, но я-то хотя бы топчусь на пути истинном. Самооценка растет, толку ноль. И что мы имеем по факту? Многочисленных излучателей недовольства. Что я предлагаю? Заниматься своим делом и стараться делать его лучше. 55. -й. Поступки бывают к о н с т р у к т и в н ы м и и деструктивными. Вы можете создавать или разрушать. Второе, не обязательно плохо. Можно бороться с проблемами, устранять препятствия, разрешать противоречия, снимать претензии. Словом, значительная часть психологии занимается именно деструктивом, что хорошо, поскольку надо же как-то неприятности убирать. Но есть нюанс, который важно понимать фанатам личного развития. деструктив всего лишь убирает плохое. Чтобы появилось хорошее, нужны усилия конструктивные. Здесь, как в сказочной метафоре, с живой и мертвой водой. Без живой — получишь зомби, без мертвой — умножение проблем. Как форсировать неисправный двигатель? Понятно? Чтобы стать богатым, Выучить язык, научиться танцевать, найти партнера, мало убрать страхи, ограничивающие убеждения и травмирующие воспоминания. Это только начало, расчистка площадки. А дальше надо строить. Само не вырастет. Для туго думов. Не аффирмацией долбить, субмодальности подкручивать, успех визуализировать, эмоции выражать, а дело делать. Что тренируешь, то и развивается. Если ты всю жизнь выискиваешь симптомы и глушишь их лекарствами, ты станешь чемпионом в этом, а не в том, о ч е м мечтал. Живая вода тоже нужна. 56. Хочешь застрять, Борис? ь Теряй время, нервы людей. Скользить к целям, огибая препятствия, выгодно, так быстрее, вкуснее. Радостнее. Сёрфинг. И общение без насилия выпендрёжа просветлённых становится конкурентным преимуществом. А чему там учит Маршал Розенберг? Эмоция — наложение ситуации на потребность. Если кто-то стоит в дверном проёме, этого мало, чтобы на него злиться. Но если он мешает добежать до туалета... Помню, очень сердился на кого-то из своих детишек за то, что дитё всё ещё не в кровати. Но книга «Язык жизни. Ненасильственное общение» была свежа в памяти. Так что я спросил себя, чего мне надо-то? Не от ребёнка, а для себя. Оказалось, покоя. К чему это я? Да к тому, что можно заморочиться попыткой исправить вредную особенность домочадца или коллеги, но легче. выявить и удовлетворить свою потребность. Гораздо. Когда вам что-то в мире не нравится, за этим можно увидеть свою потребность и удовлетворить, без шума и пыли. Это, конечно, не так романтично, но эффективно. Кстати, если не пытаешься улучшить человека, а прямо попросить его о помощи, велика вероятность, что он пойдет навстречу. 57-й. Историй о чудесных исцелениях хватает. Когда некто реально долго страдал, а потом добрался до хорошего психотерапевта, и тот быстро привел его в норму. А вот историй о чудесных взлетах практически нет. Выдающиеся результаты не удастся приписать никакому коучу, потому что они совершенно иначе устроены. Интересно? Представьте себе часы, которые вот уже 30 лет стоят. «Никого ведь из часовщиков этот стаж не пугает? Найди поломку, устрани ее, и часы пойдут. Чудесное исцеление». Вот и с психикой такое случается. Находишь и устраняешь помеху, человек приходит в норму. Но что устранить в «Жигулях», чтобы они стали «Бентли»? Дурацкий вопрос. Согласны? Норма на то й и норма, что о ч е в и д н о и п р е д с к а з у е м о Результаты любой выборки стремятся к среднему значению. Поэтому за выдающиеся достижения надо платить. 10 тысяч часов, если кто не в курсе известного мема. Чтобы подняться над средним и чтобы оставаться выше среднего, надо продолжать трудиться. Иначе скатишься. Чтобы сильно отставать от массы, надо либо сильно поломаться... либо тоже прилагать усилия. Поэтому чудесные исцеления случаются нередко, а чудесные взлёты — редчайшие события. А без чуда, да д о с многолетней пахотой — welcome. И любой тренер знает, если у человека талант, ему нужно трудиться больше всех. 58. Исправить, улучшить, доделать, обтесать другого. Мало кто готов признаться, что верит, что это возможно. Но большинство действует так, словно убеждены железно. Разумеется, бывают частные случаи, когда получается. Маленькие дети, прогибаясь под давлением тотальной власти родителей и возможности тотального же контроля, меняться вынуждены. Добровольные ученики хотят работать над собой под руководством наставника, чье мнение ценят и на кого хотят быть похожими. Подневольные служащие приучаются имитировать формальные признаки соответствия уставу и прихотям больших начальников. И все на этом. Причем дети вырастают в подростков и дальше, ученики постепенно обретают внутренний стержень, а имитаторы нащупывают варианты полного саботажа, при том, что формально придраться не к чему. А во что выливаются попытки изменить другого, Во всех остальных случаях. Все эти окрики, замечания, придирки, критика, включая конструктивную. В конфликты или бан. Вы либо кратко схватываетесь по незначительному поводу, либо ведете затяжную позиционную войну, либо теряете человека вообще. Потому что, первое, меняться трудно. Это большая и энергозатратная работа. Второе. Даже если кто меняться любит, скорость перемен ограничена, и ваше замечание окажется в хвосте длиннющей очереди. Третье. Так что каждому хотелось бы, чтобы поменялся именно другой. И тот, кого вы собирались замечанием исправить, с удовольствием бы подладил под себя уже вас. Поэтому ищите способы продвигаться к своим целям без придирок, иначе погрязнете в больших и малых локальных конфликтах, вконец позабыв о том, куда шли. Окружайте себя готовыми людьми, теми, что уже сейчас ведут себя ровно так, как для ваших целей необходимо. Никаких полуфабрикатов. Научитесь думать в стиле «я согласен с этим и этим», «мне нравится это и это», «спасибо за это и это». чтобы опираться на то, что есть, и двигаться дальше, к цели. 59. Уникальность продается хорошо. потому что она в дефиците. Взгляните на предложение. Бренды обещают подчеркнуть индивидуальность. Вы берете и оказываетесь среди миллионов таких же пользователей товаров с приставкой «ай» маленькая, не «ай» большое, заметьте, кто понимает разницу, или альтернативных им андроидов. Или закупаетесь модной одеждой и вливаетесь в стройные ряды носителей как бы дырявой джинсы. неповторимых шортиков или, как случилось одним летом, уличного комплекта пижамы. Иногда я вычищаю свою ленту, отписываясь от раздражающих пользователей, для чего просматриваю бегло их персональные страницы. Так вот, там нет или почти нет ничего персонального. Репосты максимум. Не жалко. Индивидуальность в дефиците. Уникальности не видно. Кстати, привычка спорить. Еще одна потуга на уникальность. Типа «не похож я на тебя, мое мнение другое». Детский сад. Снова в толпе. Задумайтесь, чем вы отличаетесь от других? Что в вас, собственно, другого? Курточка другого оттенка? Местоположение офиса? Начальник-идиот? А чем один ваш день отличается от другого? Чем одна ваша неделя отличается от других? А месяц, год, пятилетка, десятилетие? Хорошо, когда тебе два года. Каждый месяц — новая жизнь. А когда тебе лет 35? Что меняется? Куда движение? Мир вокруг мельтешит, что дает иллюзию перемен. Но в тебе ли они? А если в тебе, то к лучшему ли? Уникальность не покупается, а создается. Тобой – решимостью и честностью. Твоей – набором достоинств и недостатков. Твоих – ты отличаешься от других, если отличаешься от себя вчера. Ставишь цели и отвечаешь на вызовы. Жизни – раздвигаешь границы, которые еще недавно были актуальны. Это не покупается, это нарабатывается, если ты готов жить вот так, не так, как все, иначе говоря. 60. -й. Перед разговором определи зачем. Четко и внятно ответь на вопросы. Что я хочу для себя? Что я хочу от него? Не обязательно выдавать свою цель явно. Она может быть и скрытой, но только не от тебя. Иначе муть и ощущение потерянного времени. У обоих. И тебе будет труднее получить его внимание потом. Конструктивная цель – Твое желание. Какую потребность хочешь удовлетворить? Без этого есть риск прорыва деструктивной цели. Чтобы другой заткнулся, ушел, прекратил. А это слишком часто ведет к лишней ссоре или просто неприятному осадку. Так что потрать время. Спроси у себя. Время свое, а не чужое. И не ищи свою цель в процессе общения. Уважай время собеседника. Признак годной цели — радость. Тебе приятно ее смаковать, тебе вкусно о ней говорить. Деловое общение должно служить выгоде, дружеское, поднять обоим настроение. Учитесь общаться целенаправленно. От этого все только выиграют. 61. -й. Важный аспект принятия — реализация того, что есть. Мы очень часто спешим к другому, к новому. Жаждем его, тянемся. Нас не устраивает то, что есть. Мы хотим того, чего нет. Надкусываем вместо того, чтобы взять все, что уже заработали. Попробуем наоборот. Остановимся. Осмотримся. Переберем одну за другой возможности, что мы уже приобрели. Рискнем читать не книгу за два часа, а страницу за две недели. Поговорим внимательнее с теми, кто уже и так рядом. Вы удивитесь. Вы богаче, чем думали в спешке. Гораздо. 62. -й. Мои текущие возможности, разумеется, ограничены. Но жить я могу по верхнему краю или по нижнему. Речь на всякий случай не о том, чтобы рвать себе жилы, а о том, чтобы уметь замечать возможности. И это снова разница между сопротивлением и принятием. Сопротивляться ситуации можно двояко, пассивно ноя или активно вырываясь. Принятие же подразумевает расслабленную внимательность, когда ты изучаешь обстановку на предмет возможностей. Парадокс же заключается в том, что спокойное знакомство с актуальными возможностями одновременно показывает, что жить тут можно, и плавно выводит на уровень выше. Ты доволен происходящим, ты не рвешься наружу, и поэтому проходишь дальше. Разумеется, речь не о вселенской халяве. Трудиться надо, но и не о том, чтобы вцепиться в шанс зубами. Человек не быстрее, не сильнее, не чувствительнее зверя, но ты можешь быть его умнее и адаптивнее. Поэтому не надо соревноваться в зверстве. Развивай человеческое, живи по верхнему краю возможностей. 63. Мало кто умеет ценить скрытую часть работы. Более того, трудно признавать скрытую часть даже своей работы. Когда ты все время занят очевидным трудом, к тебе не придраться. Сюда побежал, это схватил, тут постучал, там перенес, здесь утряс. Занят человек, работает. Другое дело, что то и дело вдруг оказывается, что туда ты сходил зря. Это прикрепил не так. Сюда принес слегка не то, а в сумме получилось нечто, нуждающееся в скорой переделке. И на этом фоне чудом кажется, когда у кого-то получается хорошо и качественно с первой попытки и без героических усилий. Магия? Везение? Мастерство? Скрытая часть работы. Когда ты прояснил через сеть... есть ли нужное там, куда собрался, когда договорился заранее, когда спроектировал и просчитал, когда подобрал людей нужных. Нечто похожее происходит в твоей голове, когда вместо интенсивной и явной работы ты решаешь погулять в парке или потупить в трансе, или поиграть в игрушку. Разумеется, общий настрой на продвижение к лучшей жизни никто не отменял. И постановку непосредственных задач тоже. Но на этом фоне можно и побездельничать. Как бы. Потому что если ты свой бессознательный труд уважаешь, окружающие неизменно будут удивляться твоей удаче. Цени. 64. -й. Скольжение к цели — отличный навык. Но мы в основном залипаем. Причина — борьба. Ты хочешь получить желаемое или исправить мир? Последнее намного отдаляет тебя от цели. «Дорогой, хочешь чаю?» Я же говорил, что не надо отвлекать меня, когда я работаю. Это не способ быстро вернуться к работе, согласны? Больше похоже на начало ссоры на несколько часов. Потому что попытка исправить человека — вызывает законное противодействие и желание исправить вас. «Хочешь чаю?» «Нет, спасибо». Или «Извини, сейчас я занят». И вернулся к работе. Скольжение. Мир, разумеется, не идеален. Но если ты пришел в лес за грибами, собирай грибы, а не совершенствуй лес. Полная корзина грибов поможет смириться. Другой пример – Допустим, надо поработать, но что-то мешает. Бороться с помехой, как правило, это путь в никуда. Куда продуктивнее сосредоточиться на работе. Реально, иначе обнаружишь, что тебе мешает наклон земной оси. Фокусировка на цели, работает лучше борьбы с препятствиями. Борьба вообще, штука липкая. Исключения бывают? Разумеется. Я не сторонник крайностей, но если вы научитесь скользить, то заметите, что исключений меньше, чем кажется сейчас. 65. -й. 1 сентября 1995 года, первый день учебы в Бауманке, встретил меня контрольный. Преподаватель матанализа захотел узнать, кто ему достался. С места в карьер. Я не решил, наверное, ни одно из заданий целиком и настроился на двойку. Но моя работа оказалась в тройке лучших, потому что студентов оценивают иначе. В чем задача школы? Подготовить середнячка, ремесленника. Его главное качество — старательность. Поэтому задача, решенная с ерундовой ошибкой, в школе не засчитывается. Вуз учит иначе. Если ты хоть что-то сделал правильно, ты уже немного молодец, потому что главное — способность мыслить. б е з а л а б е р н о й умница — специалист более редкий, чем старательный ремесленник, а в паре они свернут горы. И мне кажется, если человек заинтересован свои таланты развить, ему полезнее вузовская система оценок. Ровно потому, что школьная не растит, а усредняет. Кстати, олимпиадные задачи оценивают правильно — Собственно, это — главный способ поддерживать добровольную мотивацию к полезным занятиям. Потому что кнут неизбежно вызывает желание убежать, в отличие от пряника. Цените любой шаг вперед. 66. -й. Один из способов, как люди лишают себя в о з м о ж н о с т и Они представляют, как ее будет реализовывать идиот и чем это закончится. Топором отрубит себе ногу, гипнозом наведет порчу, через воображение словит шизу, кредит профукает и влезет в кабалу, читая книгу, не заметит пожара. А почему бы не представить, как той же возможностью распорядится ь гений? Топором наколет дров, и в его доме станет тепло, гипнозом исцелит десятки тысяч человек, воображением прокрутит сотни вариантов и найдет лучший. Кредит вложит в стартап и перекроет все проценты с лихвой, найдет в книге шикарную идею и трансформирует жизнь. Так ведь интереснее, не так ли? Идея фильтров восприятия — цена не тем, что ты можешь заткнуть себе нос, чтобы не выбрасывать мусор годами, или выискивать плюсы в работе, которую давно и люто ненавидишь. Согласны? Ты можешь настроить себя на... Уроки, возможности, друзей, успехи, рычаги, прогнозы. Или думать об угрозах, обломах, врагах, потерях, барьерах и наполнять себя пустыми надеждами. Результат будет другим, верно? Надо быть упоротым э з о т е р и к о м чтобы верить, что, продолжая делать то же самое, ты изменишь свою жизнь силой мысли. или законченным невротиком, чтобы продолжать не замечать, что твое настроение и поведение от твоих мыслей зависят очень даже прямо. А поведение, ух ты новость, вызывает реакции людей и предметов. И здесь базовый вопрос. Зачем ты это делаешь? Зачем представляешь наихудший вариант реализации идей? Чтобы, оттолкнувшись от него, обнаружить наилучший? Молодец, возьми конфетку. Это нормальный способ планировать. Цели, барьеры, ресурсы. Вот только неудачники дальше барьеров не мыслят. А надо бы, ведь там ресурсы. Что случится, если я буду уделять внимание тому, на что я могу повлиять? Постепенно обнаружится, что круг влияния растет. Кови об этом подробно написал. Что случится, если я начну волноваться о действиях правительства, вспышках на солнце, землетрясениях, климате, о м о н е Почувствую себя букашкой, пылинкой, ягненком под соусом. Выученная беспомощность. Страх трудоголика, если мне начнет нравиться жизнь, и я перестану бояться, то прекращу работать и сдохну под забором от метилового спирта. Просто он не в курсе, что работа может нравиться, что приносит вдохновение, что существуют цели, которые зовут, и возможности, от которых захватывает дух, что бывают коллеги, с которыми хочется общаться даже просто так, что отдохнувший человек работает лучше, чем пять усталых. Возьмите идею и представьте, как ее реализует гений или хотя бы разумный человек вроде вас. И к чему? Это приводит внимание, воображение, состояние, поведение, результат. Реалистично, правда?